Глава 35. Виола. Первым делом я обустроила себе рабочее место прямо на кровати. Теперь ничто не мешало мне разбираться с домашними заданиями и писать, не жертвуя уютом мягкого одеяла. Да, я уставала, но больше не могла позволить себе откладывать учебу. Весенние каникулы шли полным ходом, и я отчаянно пыталась наверстать упущенное, чтобы в этом году закончить курс. Кью помогал как мог, но у него самого накопилось столько пробелов, что большую часть заданий мы разбирали вместе. Еще нам помогала Джо. Она сравнительно недавно окончила академию и все еще кое-что помнила, но была одна маленькая загвоздка. Она училась на факультете ведовства и чар и специализировалась на чернокнижии, так что не все наши предметы пересекались. Пока что Джо поселилась у нас. Возвращаться в свой старый дом она не хотела, Слишком много тяжелых воспоминаний. Дэниел и Морган предлагали ей остановиться у любого из них, но Джо лишь отмахнулась. «Хочу побыть рядом с живыми людьми. А в доме Нортов?» Такие встречаются редко, да и то случайно. «Теоретически я могла бы попросить помочь с учебой Моргана. Да-да, ничто так не укрепляет дружбу, как спасение твоей жизни». Но он был занят. Разрывался между работой главного дознавателя и преподаванием сыскного дела. Вот уж кто точно извлек из случившегося максимум выгоды. Морган получил двойное повышение, возглавил департамент дознания благодаря успешному расследованию дела Дитриха и стал главным преподавателем сыскного дела в Академии, заняв место Дэниела, временно исполнявшего обязанности ректора. Просить Дэниела о помощи и вовсе не имело смысла. У господина главного прокурора графства А по совместительству еще и ректора Магической академии Кальера, и без меня хватало забот. Ничего страшного, я совсем справлюсь сама. Вот только выпью кофе. Если можно выпить кофе, значит, все не так уж плохо, правда? Мои размышления прервал стук в дверь. На пороге стояла Джо. Ви, где у вас хранится кофе? Морган собирался зайти в гости, а я не могу найти зерна. Морган частенько заходил к нам проведать Джо и успел подружиться с Хью. Легкие характеры и пережитые вместе испытания стали отличным фундаментом для их дружбы. «В соседней кофейне», — усмехнулась я, а Джо закатила глаза. «Если серьезно, посмотри в шкафу над плитой, а не где-то на верхних полках». Джо кивнула, но уходить не спешила. Подошла к картинке со скорпионами и протянула палец Барбаре. Бабочка давно признала ее своей и часто садилась ей на руку. На этот раз она даже не попыталась взлететь, а просто перешла с изогнутого хвоста на палец Джо. «Знаю, это не мое дело». Она замялась и нарочито заинтересованно посмотрела в окно. «Но мне кажется, тебе стоит это знать». Дэн получил назначение на должность генерального прокурора королевства. Внутри меня все оборвалось. Он уедет. Я медленно поставила чашку, которую все это время нервно сжимала в руках. Молчание затянулось. Ничего не могла сказать, лишь только кивнула. Король разжаловал предыдущего генерального прокурора. Он не только проморгал серийного убийцу, но и едва не допустил ритуальное жертвоприношение. То, что дело распутали норты, стало последним доводом для перестановок. Король до сих пор помнит о своем долге перед их отцом. Интересно. Узнал ли монарх, что опасности подвергся не только его драгоценный господин прокурор? Возможно, о моей скромной персоне ему рассказали как о второй пострадавшей или жертве похищения молодой, но многообещающей писательницы. Да, именно так бы я написала в своем отчете о расследовании. К концу весенних каникул, скрепя сердце, я отпустила маму домой. Во-первых, я достаточно окрепла, и постоянная помощь уже не требовалась. Да и с началом учебы все свое время я буду проводить в академии. Во-вторых, она скучала по отцу, а тот, вероятно, уже заработал проблемы с желудком от постоянных обедов в пабе возле больницы. Началась учеба. Неожиданно я стала одной из самых популярных девушек академии, особенно на соскном факультете. Всех интересовала история моего похищения. Увы. Слава угасла так же быстро, как и появилось. Я ничего не рассказывала, ссылаясь на тайну следствия. Расследование все еще продолжалось. Но я всем обещала, что обязательно напишу об этом. Писательница я или кто? Да и тиражи сами себя не поднимут. Со стороны казалось, что все наладилось и идет как нельзя лучше. Но внутри разрасталась пустота, и остановить ее было практически невозможно. Вечерами становилось особенно тяжко. Иногда я видела Дэниела. Всегда мельком, когда он проходил по коридору академии, беседуя с кем-то из преподавателей или заглядывал на лекции. Как жалко я себя чувствовала, ведь он выбрал не меня, а блестящую карьеру. На королеве кровавых ужастиков не женятся и уж точно не жертвуют ради нее делом всей жизни. Я не обманывала себя, чувства к Дэниелу не исчезли. Они стали не только глубже, но и запутаннее. Любовь, обида, одиночество, благодарность — все смешалось в одном сумасшедшем клубке эмоций. Их сила ошеломляла, а то, что мне не с кем было поделиться, заставляло особенно остро ощущать невыносимую пустоту в груди. В июле наша учеба в магической академии кольера подошла к концу. Мы с Хью сидели в зале, где проходило вручение дипломов, ожидая речи ректора Норта. Ровные ряды стульев были заполнены взволнованными выпускниками в темных мантиях. Моя была чуть большего размера, чем нужно. Рукава закрывали даже кончики пальцев. Так бывает, если покупать одежду в самый последний момент. Ректор Норт зашел в зал, отчего разговоры мгновенно стикли. Студенты? Слушатели? Сегодня последний день, когда я могу вас так называть. Вы прошли долгий и тернистый путь обучения. И, несмотря на все трудности, вы успешно совсем справились. Ваши имена навсегда вписаны в историю магической академии Кальера. Я горжусь вами. Теперь вы и только вы отвечаете за свою жизнь. Вы сами решаете, что для вас действительно важно. Какую профессию выбрать? С кем строить семью? Какими жизненными принципами руководствоваться? Мир меняется, он нестабилен и страшно принимать решения в подобных условиях. Но помните, никто не сделает этого за вас. Храбрость — это продолжать идти вперед, даже когда тебя сковывает страх. Позади кто-то зашмыгал носом, а староста, сидящая передо мной, обняла соседку и всхлипнула. Пока он говорил, я неотрывно смотрела на него, боясь лишний раз моргнуть. Запоминала каждую черту его прекрасного лица, силуэт фигуры, гипнотизирующий тембр голоса. «Скоро я не смогу надеяться даже на мимолетные встречи. Он уедет в столицу и продолжит строить там блистательную карьеру генерального прокурора Эллара. В носу защипала, и пришлось плотно сжать губы, чтобы они не дрожали. Я спрятала руки в рукава, не хотела, чтобы кто-то видел, как я сжимаю кулаки до побелевших костяшек. Когда зазвучали аплодисменты, я встала. Не стала ждать, пока он сойдет со сцены. Подхватила мантию и направилась к выходу, стараясь не смотреть по сторонам. Пришлось пройти мимо нескольких человек, что продолжали сидеть. Некоторые смотрели с удивлением, а кто-то с запоздалым раздражением. Задела чью-то сумку, но это меня не остановило. Толкнула дверь в кол, глотая слезы, не в силах их больше контролировать. Свежий воздух ударил в лицо, и я вжалась в колонну, тихо всхлипывая. Мой диплом забрал Хьюга.